Глава вторая. Железнодорожное расписание. Признаться по чести, сеньор Сильвио считал, что контракт, предложенный мистером Милвертоном, не так плох. Разумеется, сумма на дополнительные расходы могла быть более внушительной, да и концертов предполагалось всего два, зато по 500 фунтов за каждый, причем в весьма респектабельных залах. Но главное В контракт было включено проживание исполнительницы в отдельном особняке – вилла Брайони Лодж, а также право без ограничений пользоваться тамошней прислугой и экипажем. Предоставленная без всяких проволочек паровая яхта мистера Нортона тоже отличалась завидным комфортом и скоростью. Поэтому хандру своей подопечной – Жизнелюбивый импрессарио относил исключительно за счет загадочной болезни. Иррациональная мигрень мучила ее во время морских путешествий. Он поторопил горничную, носившую в каюту Ирен колотый лед, завернутый в свежие полотенца, чтобы прикладывать колбу. И успел заметить, что бедняжка разобрала пышную прическу и лежит отвернувшись лицом к стене. Затем вернулся к чтению сборника английских детективных рассказов, весьма увлекательных. Даже своему верному конфиденту иран не могла рассказать о той части контракта с мистером Милвертоном, которой не нашлось места на бумаге. Стоит ли говорить, что обитый Софьяном футляр в котором хранились знаменитые богемские изумруды, успел перекочевать от сомнительного французского ростовщика прямиком в руки мистера Милвертона. И расстаться с этим сокровищем он готов был лишь в обмен на услугу, которую именовал Пустяковый. Мистеру Милвертону требовалось взглянуть на чертежи нового линейного корабля который разрабатывают в Адмиралтействе Великобритании, проектом руководит некий адмирал Армбалт. Ирен разрыдалась совсем надлежащим драматизмом и заверила ловкого дельца, что не отличит чертежа корабля от карандашного наброска чайной ложки. Как же она сможет узнать нужные документы? Но мистер Милвертон только усмехнулся. Проект особой важности хранится в темной Сафьяновой папке с названием будущего британского флагмана Неустрашимый. Если леди интересно, Неустрашимый давнее прозвище адмирала Армбалта, которым старикан очень гордится. Тщеславный, как все морские офицеры, он непременно забудет об осторожности и продемонстрирует молодой, прелестной, а главное, любознательной особи проект военного монстра, получившего его имя. Мистер Милвертон продемонстрировал завидное знание человеческих пороков и добавил, сурово нахмурившись, «Мисс Адлер, я наслышан о вашей резвости и дерзком уме. Так вот, не пытайтесь играть со мной. Не думайте перехитрить меня». У меня повсюду есть глаза, которые будут следить за каждым вашим движением, за каждым вдохом и выдохом. Со мной стоит поддерживать добрые отношения. Ирена улыбнулась со всей возможной искренностью и кивнула, хотя была очень встревожена. Она была уверена, что раздобыть секретный документ немногим сложнее любого другого, но очень сомневалась в том, что мистер Милвертон, до конца соблюдет условия их неофициального соглашения. Когда имеешь дело с человеком, вознаверившимся перейти от вульгарного шантажа к торговле военными секретами, следует держать в рукаве серьезные козыри. У Иран не было политических пристрастий. В газетах она просматривала только те разделы, в которых могли написать о ней «Светскую хронику», «Криминальные сводки» и «Биржевые ведомости». Иран села на узкий диванчик, подперла щеку рукой. Должна быть причина, по которой мистер Милвертон решила отказаться от привычного образа заработка. Очевидно, что ему потребовались деньги. Карточный долг, неудачная игра на бирже, губительная страсть. Ей придется раскрыть секреты мистера Милвертона и разыскать его заказчика. Ирен вышла из номера, поманила коридорного, сунула мальчишке несколько монеток и принялась расспрашивать. Кто навещал джентльмена, опоздавшего на карнавал? Паренек не знал, потому что с остальной прислугой бегал глазеть на праздничное шествие и фейерверк. Пожалуй, никого из прислуги в гостинице не осталось, пожимал плечами собеседник. Нечего здесь было делать. Ведь гости тоже вывалили на улицу. Поистине, нет лучшего места для тайных дел, чем последняя ночь венецианского карнавала. Зато болтливый коридорный притащил Иран Пьес-Папье, которое потребовал в номер аккуратный мистер Милвертон. Больше никто не хитрым канцелярским приспособлением за последние дни не пользовался. Иран срезала нижний слой промокательной бумаги, На ней проступали оттиски столбиков цифр, наползавших друг на друга. Еще можно различить крупно написанную букву «W». Чтобы разобраться, надо было разглядеть все получше. Она набросила на плечи тальму и с обрывком бумаги в руках направилась в номер сеньора Сильвио. «Мой любезный сеньор, одолжите мне вашу лупу». И письменный прибор. Ирен разложила листок на столе, придвинула лампу, принялась при помощи лупы разбирать и переписывать цифру за цифрой. Импресарио внимательно наблюдал за ее упражнениями, вдруг воскликнул, привычно всплеснув руками. Святая дева! Душенька, вы опять угодили в какую-то ужасную историю? Я слышал тайное общество Комора. Так записывает свои кровавые прибыли и расходы, столбиками цифр, с тайным смыслом. Откуда в Британии взяться коморе Фыркнула красавица. Посмотрите внимательно. Больше похоже на записи ставок в карточной игре. Надо же! Мистер Милвертон питает слабость картам. Похоже, он играет в вист. И надеюсь. Проигрался до последнего гроша. Дайте мне посмотреть, я определю точно. Импрессарио потащил листок к себе и раскрыл ларнет. Вы умеете делать ставки исключительно на рулетку. Какая разница, во что проигрывать? О, как чудесно! Смотрите, здесь еще есть подпись. Напоминает перекрещенные шпаги. Буква в таком стиле могла бы отлично смотреться на афише. Остается подыскать спектакль, название которого начинается с литеры М. С литеры W. Упрямая дама перевернула клочок бумаги. Было так. Ладно, не будем спорить. Главное не потерять то, что еще может пригодиться. Сеньор Сильвио засунул злополучный обрывок в потрепанный справочник железнодорожного расписания и принялся готовиться к отъезду. Яхта уже ждала его в городке Дьеп, чтобы доставить через Ла-Манш прямиком в британский Нью-Хейвен. До Лондона они намеревались добраться на поезде. «Природа – лучший режиссер из всех, кого создавал Господь, – думал сеньор Сильвио когда солнце робко выскользнуло из-за туч и осветило трап. Ирен спускалась на твердую землю, спрятав руки в огромной меховой муфте. Ветерок шаловливо перебирал роскошные перья на затейливо украшенной шляпе. Ее лицо все еще было слишком бледным после морского путешествия. Но эта бледность придавала чертам лица античное совершенство. До твердой почвы оставалось всего несколько шагов, когда Ирен остановилась, приняла из рук элегантного высокого мужчины огромный букет роз. «Это мистер Нортон!» – шепнул ей на ухо Сильвио. «О, мистер Нортон, вы само великодушие!» «Я так признательна за дивную морскую прогулку!» Голос ее звучал глубоко и тепло переливался тончайшими оттенками звуков. «Сожалею, что дела помешали мне скрасить ваше одиночество в плавании». Эрен поднесла букет к щеке, чуть склонила голову, так она лучше всего выглядит на фотопортретах, и улыбнулась. Магниевые вспышки едва не ослепили ее, зато вышло очень эффектно. Благодаря телеграфу разбитной сеньор Сильвио успел вызвать в провинциальной портовый городишко целую толпу лондонских журналистов. Конечно, все телеграммы были отправлены газетчикам через подставных лиц, и теперь сеньор с возмущением размахивал тросточкой. Как эти стервятники могли узнать о приватной поездке? Представляете, совершенно невозможно сохранять инкогнито при известности мисс Адлер». Ну, теперь писаки не отстанут. Придется распинаться перед ними битый час. Сеньор Сильвио принялся живописать будущие концерты, пока его подопечная, опершись о крепкую руку мистера Нортона, направилась к экипажу. Я слышал вашу партию в лучи де ла Мермур. Это было прекрасно, как ясное августовское небо. Жаль, у перу ставят так редко. Я признаю заслуги Вагнера и Пучини, но мне жаль, что они вытесняют со сцены старые милые партии. Она не успела окончить фразу. Не весть, откуда перед ними возник мальчуган лет десяти. Обеими ручонками в нитяных перчатках он прижимал к груди крошечного белоснежного щенка. Животное выглядело совершенно несчастным. «Миледи Адлер, у вас доброе сердце, раз вы певица!» Мальчишка горемышно хлюпнул носом и протянул собачку ирен «Пожалуйста, возьмите маленького песика к себе жить, иначе школьный сторж его утопит». «Это недопустимо!» – вскинул брови Нортон. «Надо поставить в изместность мою тетушку Абигейл, Она учредила общество помощи безнадзорным собакам. Поверь, эта дама сотрет в порошок любого, кто топит собак. Где ты учишься, приятель? В пансионе для сирот супругов Степлтонов, сэр. Уж лучше пусть там ничего не знают, иначе меня здорово выпарют за то, что я сбежал с занятий. Миледи, скорее возьмите песика а то он совсем замерзнет. Бедняжечка, иди ко мне. Сердце Урон действительно было добрым. Она подхватила жалкого кроху и спрятала в муфту, чтобы отогреть. Но не представляла, что делать дальше и оглянулась на мистера Нортона. — Послушайте, Готфри, как поступила бы с щенком ваша тетушка? — Послала бы прислугу за собачьими галетами, Молоком, миской и ошейником. Чудесно. Прошу вас, повторите эти слова моей горничной. Мистер Нортон с готовностью удалился. Мальчишка радостно улыбнулся. Спасибо, миледи. Зря тот джентльмен сказал, что на вас нельзя делать ставку. Ирын склонилась к мальчику так близко, что перья на шляпе щекотали его щеку. «Что за джентльмен?» – так сказал. «Не знаю», – мальчишка пожал плечами. «Просто джентльмен». «Где ты его встретил?» «Я его не встретил. Я случайно услышал, как один джентльмен в Кэби сказал другому. Вроде они напрасно поставили на певичку, которая превращает серьезное дело в балаган». Другой ответил, мол, «Мисс Адлер, то, что им нужно». Он никогда не ошибается. То есть, я не знаю наверняка, мэм, ошибается он или нет. Просто он так сказал. Ясно, дружище. А как он выглядел? Крупный такой, с толстой тростью? Мне было не разглядеть. Мальчик почесал голову под фуражкой. Пожалуй, один из них школьный учитель. Учитель? Ахнула Ирен. Угу. У него рукав был испачкан мелом. Я видел, когда он приподнял шторку и указал на вас, миледи. Заметил я мел и скорее дал оттуда дёру. Он носит перстни? Может быть, часы на запястье? Только красивые перчатки из черной кожи. Добросердечная миледи протянула мальчику пол Держи, приятель. Купи себе новые перчатки. Поезд миновал станцию за станцией. Колеса постукивались в строгом соответствии с железнодорожным расписанием. Британский остров застрял между зимой и весной, и за окном мелькали скучные мокрые пейзажи. Спускались по каналам угольные баржи, чернели голые ветви над размокшими пустошами. Редкие прохожие прятались под черными зонтами, мокли под строями дождя Валуны, сохранившиеся от построек римских завоевателей, и руины католических монастырей, разрушенных некуратимым королем Генрихом VIII, кельтские дольмины, каменные столбы, которые обожествляют современные лондонские спириты. Обо всех этих предметах мистер Нортон знал массу увлекательных и забавных историй. Ирен смеялась от души. А сеньор Сильвио так и сидел, уткнувшись в сборник детективных историй. Только острые шпили соборов противились дождю, царапали грузные тучи, в рваных ранах проглядывало голубое небо. Катастрофа разродилась на подъезде Кентбери. В купе заглянула горничная, На щеках у простой ирландской девчушки пылали пунцовые пятна. Срам сказать! Срам сказать! бормотала она, что негодный пес сотворил с муфтой леди. Сами смотрите. Фу. Ирен поморщила нос и приказала вышвырнуть пострадавший предмет прочь без всякого сожаления. На ближайшей длительной стоянке горничная отправилась купить плетеную корзину и газеты для лучшего обустройства маленького негодника. Ирэн очень беспокоилась, что бедняжка отстанет от поезда. Вышла на перрон, теребя в руках томик железнодорожного расписания. Наблюдала, как по соседней колее промчался бойкий экстренный поезд, состоявший всего из трех вагонов. Одновременно с ним на перрон вбежали два джентльмена. Номер первый с простым открытым лицом и остриженными на армейский манер усиками прихрамывал и изрядно отстал от своего спутника. Номер второй с весьма эффектным профилем в крылатке и клетчатом кепе бежал так быстро, как будто всерьез рассчитывал догнать набиравший ход поезд. Ирен невольно улыбнулась. «Где начальник станции? Мне срочно требуется экстренный поезд. «Маневровый паровоз, дрезина, воздушный шар, черт побери! Что-нибудь, на чем можно быстро добраться до Лондона!» кричал тот, что был в крылатке. «Отчего бы вам, господа, не воспользоваться этим лондонским экспрессом?» заметила Ирен. Ей почему-то захотелось помочь опоздавшему джентльмену в Кэппи. Но вместо того, чтобы выразить признательность за совет, незнакомец прошил ее острым холодным взглядом и ответил с крайним раздражением. «Мисс, не имею чести знать вашего имени, но, вероятно, вы понятия не имеете о средней скорости экстренного поезда и о том, сколько времени теряет обычный экспресс на каждой стоянке. Вы полагаете, что поезда предназначены исключительно для прогулок? Разумеется, светские рауты, музыкальные салоны». Рождество в Париже. Потом Масленичный карнавал в Италии. «Ну, как вы узнали, где я провела Рождество?» — неподдельно изумилась Ирэн. Своеобразный акцент, избыток жестикуляции. Впрочем, достаточно рассмотреть вашу одежду, сохраняя дисциплину ума». Мисс Адлер взглянула на свое отражение в окне вагона. На ней был подобранный по последней моде туалет и легкое манто, отороченное горностаем. Ее новый знакомый продолжил говорить, раскуривая трубку. Платье непривычного покроя и расцветки на леди, судя по драгоценностям, не испытывающий финансовых трудностей, означает, что такой фасон лишь входит в обычай и, вероятнее всего, был приобретен в модной столице – Париже. Кроме того, ваш наряд слишком открытый и легкий для британской погоды. В сочетании со здоровым цветом кожи заставляет предположить, вы только что прибыли из местности с более мягким и благоприятным климатом. Вспомним, где развлекались праздные господа последнюю пару недель. Разумеется, над одном из итальянских карнавалов. Упоминание праздных господ заставило Ирен поджать губы, Жестом подозвала мальчишку-газетчика, выдернула газету у него из рук и развернула перед человеком в крылатке страницу с собственным портретом. Гастроли оперной дивы. Ирен Адлер, лучший голос Европы, представит в Британии всего два концерта. Итак, вы успели прочитать новости о моем британском турне И считаете, что исполнять оперные партии – легкий труд? Позвольте теперь и мне угадать, кто вы, мистер. Вероятно, дамский портной? Так хорошо разбираетесь в платьях. Эрен поправила шляпку. Или скорее шляпник. Меховщик. Мистер Нортон, следивший за их пикировкой через открытое окно, был уже не в силах сдерживать улыбку высунулся наружу и обратился к господину в крылатке. «Простите, мистер Холмс, но вам действительно стоит отказаться от привычки просматривать в газетах исключительно криминальную хронику. Мисс Адлер, позвольте представить вам Шерлока Холмса, самого экстравагантного частного сыщика в Британии». Сеньор Сильвио с неожиданной для человека с его комплекцией прытью Выскочил из вагона с книгой в руках и бросился к спутнику мистера Холмса. «Доктор! О, какой восторг! Доктор Ватсон! Ваши замечательные детективные истории, от которых невозможно оторваться! Благодаря этим рассказам я очень усовершенствовал свой английский. Пожалуйста, подпишите!» Он сунул в руки смешавшемуся доктору книгу и грифельный карандаш. Хе -хе -хе. Не так часто импресарио приходится просить автограф. Ирен, душенька, вы тоже обязательно должны прочитать о дедуктивном методе. Ни за что. Лучше я буду читать железнодорожное расписание. Ирен поправила в книге импровизированную закладку и поднялась в купе.